Глава 18. Продаём встречу. Продажа встречи при ведении простых и понятных аргументов, почему клиенту стоит приехать к нам. Аргументы это утверждения, вызывающие доверие, которые приводятся в качестве обоснования. Цель седьмого шага вызвать у собеседника желание приехать. Аргументы, как и вопросы разведки, готовятся заранее и всегда одни и те же для каждого бизнеса. Большинство людей предполагают, что для принятия окончательного решения следует поехать в магазин или офис. Аргументация помогает осознать эту необходимость. Начинается шаг словами: "Я приглашаю вас в салон, офис, магазин". Обратите внимание, фраза содержит активное предложение от первого лица. Именно вы приглашаете человека на встречу. Самые распространённые ошибки, которые допускают менеджеры, звучат так: "Вы можете приехать" А можете и не приезжать, мне всё равно. Подъезжайте. Безлично, больше похоже на разрешение. Я предлагаю вам приехать. Зачем говорить о том, что вы предлагаете, лучше сразу пригласите. Вы хозяин, звонящий вам гость, и вы искренне приглашаете. Когда ваши друзья женились или выходили замуж и приглашали вас на свадьбу, что было написано на приглашении? Вы можете приехать? В принципе, приезжайте или что-то другое? После фразы я приглашаю вас, важно сразу перейти к аргументам, почему важно приехать. Я предлагаю способ Шерлока Холмса, логический метод, при котором частное умозаключение приехать в офис выводится как следствие из нескольких общих и легко понятных утверждений. Пример из автобизнеса. Я приглашаю вас в салон, вы своими глазами увидите автомобиль, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Потрогайте материалы, посидите в кабине. Вы увидите цвет, потому что его можно оценить только живьём, своими глазами. Мы проведём тест-драйв. Пока не проедешь на машине, не поймёшь, твоё это или нет. Мы потом присядем и всё посчитаем: страховку, если понадобится кредит. У нас, кстати, есть отдел финансовых услуг. Мы посмотрим и обсудим дополнительное оборудование, ну если будет необходимо. Кстати, когда вам удобнее подъехать в будни или в выходные? Шаг продажи встречи в виде схемы выглядит так. Первое приглашение, предложение. Второе 4-5 аргументов, которые я сейчас привёл. Третье закрытие. Вам это ничего не напоминает? Та же схема, что и перехват инициативы: ответ, мост, вопрос. Проанализируем скрипт. Он начинается с я приглашение, затем без паузы приведены 5 аргументов. Три аргумента ещё недостаточно, больше семи люди уже плохо воспринимают, поэтому пять. Приводить следует в первую очередь те, которые важны для человека. Вывод, что нужно приехать, вытекает из логических утверждений. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Цвет можно оценить только живьём, своими глазами. Пока сам не проедешь на машине, не поймёшь. Все аргументы приведены простым языком и по единой схеме. Сначала озвучивается аргумент, затем следует расшифровка или дополнительное обоснование. Например, вы увидите цвет, потому что его можно оценить только живьём своими глазами. Всё обязательно завершается закрытием. Кстати, когда вам удобнее подъехать, в будни или в выходные? Закрывающий вопрос одновременно является началом следующего шага. Пример из бизнеса продаж элитной обуви. Имя Я приглашаю вас к нам в салон. Вы своими глазами увидите ту модель, которая вам понравилась на сайте. Ни одна фотография не передаст вам всей красоты. Вы увидите цвет, потому что его можно оценить, увидев всё собственными глазами. Примерите разные размеры, сами знаете, нога индивидуальна. Походите в них по салону, почувствуйте, как вам. Посмотрите со стороны, у нас огромные зеркала. Я покажу вам похожие модели, возможно, вам что-то понравится и другое. Кстати, мы работаем до 22:00. Когда вам удобнее подъехать сейчас или после 19:00? Какой бы простой и всем известный не казалась информация, её надо сообщить собеседнику. Пример из компьютерного бизнеса. Имя. Я приглашаю вас к нам в салон-магазин. Вы своими глазами увидите ту модель, которая вам понравилась на сайте. Лучше один раз увидеть живьем, чем на фотографии. Вы увидите качество, всегда лучше оценить лично. У нас на витринах есть подключенные образцы и пробуйте в действии. В магазине стоят компьютеры с базой данных о наличии любых моделей. Возможно, вы подберете что-то еще. А консультанты ответят на любые вопросы, проверят технику, расскажут о дополнительных аксессуарах. Кстати, мы работаем ежедневно. Когда вам удобно подъехать? В будни или в выходные? Пример из страхового бизнеса. Имя: Я приглашаю вас к нам в офис. Я на конкретном примере рассчитаю вам пять вариантов страховки. Мы выберем то, что максимально подходит именно вам. Я расскажу о дополнительных продуктах, которые помогут вам обезопасить себя и близких людей. И сможем сразу оформить в течение 10 минут то, что понравится. Кстати, мы работаем с понедельника по пятницу. Когда вам удобнее подъехать сегодня или завтра? Теперь, когда вы понимаете, как строится седьмой шаг продажи встречи, предлагаю сделать собственный вариант для вашего бизнеса, выполнив задание номер двадцать три. Тренировка. Задание номер двадцать три. Первое. Напишите свои семь аргументов, почему клиентам все-таки стоит приехать к вам. Второе, составьте свой шаг продажи встречи, используя пять из семи ваших аргументов. Третье, отработайте его с удаленным партнером по телефону тридцать три раза. Четвертое, сделайте перерыв, отдохните, похвалите себя и только потом приступайте к дальнейшему чтению. Продажа заявки. Продажа заявки при ведении простых и понятных аргументов, почему клиенту стоит сделать заказ. Когда менеджер лично не встречается с клиентом, как, например, это происходит в случае с продавцом интернет-магазина, то цель звонка получить заявку на услугу или товар. В этом случае шаг продажи встречи становится продажей идеи или заявки. Алгоритм шага будет тот же. Первый Промежуточный итог: плюс предложение, второе 3-5 аргументов, третье вопрос закрытия. Приведу пример. Андрей, судя по всему, мы можем начать работать. И я предлагаю вам сделать первую заявку на небольшую партию. Скоординируем сроки и доставку. Посмотрите документы оборот, как раз оцените, как мы работаем, словом, примите окончательное решение. Какое количество, Андрей, вы готовы сейчас заказать для первого раза? Обратите внимание, шаг начинается с промежуточного итога. Судя по всему, мы можем начать работать. Это хороший мост к предложению при условии, что предыдущие шаги контакт, знакомство и разведка сделаны полностью. Если клиент физическое лицо, а не компания, то продажа заявки может выглядеть так. Андрей, судя по всему, мы всё обсудили, и я предлагаю вам сделать заявку на продукт. С продуктом мы определились. Вы хотели корейского производства, а не китайского. Это так и есть, мы предлагаем только Корею. Сроки доставки 2 дня, вас устраивает? Стоимость товара оптимальна, если бы она была меньше, то я бы и сам засомневался, что это оригинал. Оплата на месте, сейчас необходимо только оставить заявку, номер телефона и адрес доставки. Я готов зарегистрировать заказ, Андрей. Следующий пример по сути одновременно является и завершением разговора. Андрей, судя по всему, мы все обсудили, и я предлагаю сделать следующее: я запишу ваши контакты, телефон, и email, и в течение пятнадцати минут до пятнадцать тридцать сброшу вам на почту уже конкретное предложение на основании того, что мы обсудили, и перезвоню вам в пятнадцать сорок, чтобы уточнить, все ли дошло, а то бывает письма попадают в спам. Хорошо? Хорошо. Я записываю, Андрей. Останется только записать и проверить контактные данные. Важно, что мы берём ответственность за доставку информации и контроль за процессом на себя. Часто бывает иначе. Продавец предлагает прислать заявку, диктует свой e-mail, кладёт трубку и обо всём забывает. В нашем же случае риск потерять клиента минимальный. Самый короткий пример шага продажи заявки в интернет-магазине, когда после разведки и поиска товара в базе продавец говорит: О, вам, называем имя, повезло, такой товар есть. Если закажем сейчас, приедет со склада завтра. Оформляем заказ. Итог, плюс аргумент, плюс закрытие. Во всех приведённых примерах, если клиент соглашается, мы просто переходим к следующему шагу. А если не соглашается, сразу используем два уже известных нам правила: присоединение и уточнение. Андрей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 Э-э, мне нужно подумать. Да, конечно, я понимаю, возможно, мы не всё обсудили. А если не секрет, в чём вопрос, что вас смущает? У нас появляется шанс услышать настоящую причину. Если же не зададим уточняющий вопрос, ничего не узнаем и ничего не произойдёт. Но это уже другая тема работа с возражениями. Несколько примеров по которой я приведу в конце аудиокниги. Важно помнить одно: Если человек не соглашается, мы, вероятнее всего, недоработали, недостаточно провели разведку и не долили стакан до краев. А сейчас отработка. Тренировка. Задание номер двадцать четыре. Напишите свою продажу заявки и отработайте ее двадцать один раз с партнером. Затем 10 раз отработайте этот же скрипт, но с возражением: "Мне надо подумать". Ваш партнёр должен ответить отказом: "Мне надо подумать", а вам сделать пресоединение и уточнение. Да, конечно, я понимаю, возможно, мы не всё обсудили. А если не секрет, в чём вопрос? Что вас смущает?